Глава 36. Февраль 1918. Багаевская. Область войска Донского. Из Дарьяных глаз что-то вырвали. С упавшим лицом, растерянный, как бы слабоумно улыбаясь, она закаменела в усилии остановить собою не Матвея, словно ту всевластную и непонятную ей силу, которая поволокла его куда-то. «Казнят не пойдешь». Чей приказ? Кругом-то хоть глянь. Никитка Шейн, Прошка, Ванька Карпов. Все сидят по домам, кто с ума не свихнулся. А Пантелеюшка Богучарсков как записался, так и вышел. Глаза, слава богу, открылись. Куда пойду? С кем? На что всю эту кашу заварили? Нужна она вам, казакам. Все ждали вас, ждали. Да сколько дворов без кормильцев осталось. Поди посчитай. Теперь что? Опять воевать? Казакам с мужиками? У офицеров всю имущество поотымали, да у помещиков всю землю. Пускай за свое и воюют. А у нас чего отняли? Крику только зачнут отымать. А где? У кого? Я тоже офицер. Офицер, — задохнулась она, — глаза бы мои не смотрели на эти погоны. До да скольких разов тебя через них убивали. Доктората в Москве все дивились, как на собаке заживает, а вот умом не повредился ли, того не доглядели. Видать, как тело заплывет, так и умом обратно, что дитё становишься. Ура, вперед! Как вон, в Максимка! Был бы офицер, а нынче обратно, казак, за землю держись, а то упадешь. — За землю, — ощерил он зубы, — а будем мы ею землей-то владеть, если каждый вот эдак начнет рассуждать. Офицерство лишили, завтра казацкого звания. А ежели не казак, то и на землю права не имеешь. Вот оно как пластуется. С честью самую голову сымут. — А это вот все, — повел рукой погорниц. вот это... И это — щепнул ее за шелковую кофточку, за кружева на рукаве, рванул с плеч дареный в последний свой приезд каклюшковый платок. Заграбили? Украли? Так почему же я это должен отдавать? Комиссарская власть так решила. Кто бедный, тот и прав. Беднота — это что за заслуга такая? Без порток так и честь, спорил он уж с Мироном, которого в степи и след простыл. Раньше крест за геройство и хлеб по труду, а теперь голый зад пропуск в рай. Кто хуже всех работал, тот больше всех и мучился, а кто богат, тот перед бедным виноват. Опять-таки скажешь, не надо излишка, и без этого кружева можно прожить, а еще без чего. В хамуте, как согласно что оставят тебе из того проживать, молиться кому скажут. Нет уж, не уйду с офицерами за раз. Загонят в стойло с остальными, Какие нынче держатся за бабьи курдюки. Овец уже слушать не будут, Только резать до да стричь. А уйдешь, так и нас не найдешь, Сказала она глухо, Упершись ему взглядом в грудь, Как в стену, будто уж Никакого Матвея здесь не было. Опять зажил в их курине На призрачных правах Ни мужа, ни покойника как было во время австрийского плена. «Чего мелишь такое? Вам-то что? Куда денетесь?» «Да совсем ничего. Стежки без своего комиссара и нам без тебя. Чего нам, бабам? Четыре года жили без мужей, привыкли. Как та кобыла у цыгана, которая без корма привыкла обходиться, да и сдохла. А красные придут. Чего с нами будет, не думал?» с такими-то казачками, от которых мужья за кадетами в степи ушли. Тогда уж тут в станице и стояли бы, обороняли нас от большаков. Честь нашу берегли, а то ить выходит бросайте». «Эти правда», — жиганула мысль, — «чертей с рогами видим в красных, детей пугаем, вот придут, а сами что ж, свои семейства оставляем на съедение? Такому-то зверю». Никто нас казаков еще не укусил, а мы уж бешеные сделались. Да Даить свое богаевское мужичье ждет не дождется этих большаков, чтоб к нашим землям руку протянуть. И что ж нам годить? Поглядим, с чем придут, Когда уж и малому ясно зачем. Нет, ударить с поох собрать по станицам дружины встать на своих границах фронтом, Тогда и будет с большаками разговор. Чужого нам не надо, а своего не отдадим. Да поздно уж зевнули, — оборвал он себя. Каледин-то, покойник, разве в колокол не бил? А верховские казаки-фронтовики напротив советскую власть объявили, и за раз-то в станичную дружину записались только сотни-полторы. Одни старики воюют, того и гляди захрипят, да ее околеют на месте. Построили фронт, ничего не скажешь. Свинья пошел, казак, хуже свиньи, сцидил он со злобой. Так хоть не дерется, визжит. Животное очует, когда ее резать идут. Да если б вся станица поднялась. Да все, какие есть от маныча до сала казаки, тогда бы можно было тут устоять, не пустили бы красных за дон. В германскую намучились, ответила Дарья. Чудок возле жен отдохнули и снова иди воевать. Кровя опять лить да голову класть, быть пострашнее, чем с добром расставаться. А ведь права, глупая баба. Все в красных бантах с фронта ехали, с мужиками братались, равно как и с немцами. Освободили от войны большевики, вот и не видит в них казачество врагов. Глядит на них в полглаза, как сытая собака. «А по мне так уж лучше!» — рванулась у него. «Чего? Убивать?» — впилась в него так, словно впервые увидала. «А за лучшую долю всегда обились люди. Народы с народами». А смута была так и между собой. За землю, за хлеб, за баб, между прочим. За то, чтобы жить, как сам себе судишь. Мало, чтобы убить. Вот и сейчас за то же самое. Нельзя такой порядок на земле установить, чтобы все равно жили. Мужикам чего надо? Казачьей земли. Рабочим, опять же, наш хлеб. Им хорошо, нам плохо. У каждого правда своя. Коль на узкой дорожке сошлись, так и будем бодаться, пока один другого не спихнет. И хватит на этом. Пошел. Максимку не буди. А чего же сказать, как проснется? Опять папанька на войну уехал? Улыбнулась она как бы общему их пониманию, что сыну-то это известие будет не в горе, а скорее, наоборот, в восторг. В обмирание от представления, как отец на коне с обнаженным клинком скачет в бой. — А так и скажи. Небось, далеко от домов не пойдем. Даст Бог и набегу с разъездом в скорость. Они поднялись и вышли на бас. Ах, чтоб тебя, твоей матери, черт! — ругался отец, усмиряя заседланного грома. — Сбесился и далюка! Гнедой дончак-четырехлетка — задирая трубой мочалистый хвост, бил копытом и взбрыкивал, раскидывая снежные ошметки. Матвей с томительно недоуменным чувством оглядел курень, сараи и амбар под жестью, укрытую от зимней непогоды под навесом сарая косилку, колодезный журавль, какой-то особенно жалкий в своей готовности напружить, вербовую руку послужить. Все показалось ему маленьким, игрушечным, как в тот далекий день, когда уходил на действительную, ощущая себя великаном, внезапно переросшим все эти родные бесконечно знакомые вещи. Но сейчас вдруг пришло осознание, что все это возможно потерять. А вместе с этими вещами и всю свою жизнь, которая и состоит из крепости родного Куреня, из Дарьи, из Максимки, из отца, из брата Мирона... На миг... На единый сердечный удар ему стало страшно, и страх был не в сознании, что его могут завтра убить, а в том, что пока жив, он не разрывен с этим домом, с женой, с сыном, с братом, и что убить его, возможно, не железом, а отнятием родных, которых сейчас покидает. «Уйдешь, так и нас не найдешь», каким-то запредельным холодком прошли сквозь сердце Дарьины слова. «На той войне...» В Галиции, в Карпатах ему и в голову не приходило, что враг когда-нибудь дорвется, дотянется да траншеями до их казачьих куреней, детей и любушек, которым и сами они, казаки, могли прикоснуться только памятью сердца. Теперь же враги были рядом, вокруг, не только в мужицкой России, но и за соседним плетнем — Свои же станичники, иногородние, такие ж, как сам казаки, и даже брат Мирон, таскавший малого Матвея на закорках, могли стать врагами ему. Жди беды отовсюду, от Давыдковых, от Дорофеевых. Добро бери, а бабы неприкосновенны, детишки святое. Да только когда с пьяну в тесной горнице дерутся, уже не разбирают, кто под руку попался. А прозреешь так поздно, не удержишь руки. Да неужели то и будет, что меч человека на брата его будет? Они на братскую ли землю зарятся иногородние, как каины? Они эти ли, братья, расстреливали офицеров? На штыки подымали, на колени их ставили, о пощаде молить, сапоги целовать заставляли. А теперь те же самые с красными бантами идут на дон, область, а казаки гадают, кто идет, будут грабить и резать или врут офицеры, а то будто не видели. Стоит только дать волю, стоит распоклониться, больше не разогнешься. хребет переломится. А не пойдешь от дома никуда, будешь ждать своей участи, как животные в стойле, так придут и раздавят толпой. — Эй, вояка! — окликнул отец. — Никак прирос к жененке. Отпускай его, Дарья. Теперь еще уж все одно не наглядишься. Какой-то бесправной, безвластной рукой Матвей огладил ее голову под сбившимся платком. «Все одно воевать», — сказал приглохшим голосом, внушающе и жалко, как побитая собака, засматривая ей в глаза. «Худь оставайся, хоть беги, тоже на то же сойдет. Максимку гляди». И не в силах выдерживать Дарьен будто уж ко всему равнодушный и безжалобный взгляд, поцеловал ее в нахолодевшие и неотозвавшиеся губы. «Эх, скинуть бы мне десяток годков, за раз сам бы пошел с офицерами!» — сказал отец, похлопывая грома, посыто лоснящейся холки. «Это нынче я куль Мекины. раньше казачок был ого-го, До да седла развалить мог. Старый стал, тянет земля. Да и Мирон поскудник подкосил меня». Дожил, что сыном в глаза попрекают, Иуду взрастил. И чем бы ни казак был, Ясаул, к Станиславу представленный, — Эх, Матвейка, кубыть и приведется тебе с братом повстречаться врагами. — Бог милости в бате, — ответил Матвей, обнимая его. — А ты бы, атаман, не шибко выступал, как красные товарищи придут. Мол... Сам в и не рвался, а сход постановил. Уважить был должен, вот и принял насеку. «Чего ж они со стариками будут воевать?» «А кто же на Майдане громче всех кричал? Беритесь за оружие!» «Не вы, старики!» «Вот и выходит, батя, самые такие и есть советской власти первые враги!» «Ну, прощайте, покуда!» Ощупкой, щупкой, как слепец, нашел луку и, наконец-то, вскинулся в седло. Дарья схватилась за стремя, пошла с Матвеем рядом. Он не мог посмотреть на нее, словно голову взяли в тиски. Услышал — отпустила стремя, встала. И не почувствовал свободы, не нащупал себя самого. Офицерская сотня уже вытягивалась из станицы. Доехав до церковной площади, Матвей погрузился во все то живое, что жадно любил. Обрывки стревых команд, прерывистое ржание и фырканье застоявшихся сытых коней, подвижное упругое тепло, могущественный ток сплотившегося конно-человеческого множества. Полусотня богаевцев, на которую он был поставлен, густилась ближе к церкви на особицу. «Сотня — Сотня! — вытянул он, — как будто надеясь услышать себя, почувствовать по звону горловой струны. Все он делает верно, как сам себе выбрал. Построив земляков во взводные колонны, он подрысил к лениво трепыхавшемуся белому значку офицерской дружины. Дозвольте, ваш высок благородия, задержаться с разъездом, заученным движением, козырнув, взглянул на Гнилорыбова. — Дождемся гостей из за дона. — Что ж, братец, останься, догонишь нас в гремучем. Какое-то невыразимое словами чувство удержало Матвей в станице. Со взводом повернул к невидимому дону. В предцветном голубом мерцании заснеженной степи он осознал, что хочет поскорее взглянуть на красных, как будто надеясь увидеть в них что-то разительно отличное от своего казачьего облика, как если б самых вид какой звериный, мог окончательно уверить, что те и впрямь идут порушить всю его халзановскую жизнь. Он будто бы опять хотел увидеть ту раскованную, ревущую солдатскую громаду, ломающую собственный же строй свою же красоту, шалеющую и звереющую от упоительного чувства «нам все можно». И тогда, наконец-то, почуять настоящую злобу, А не ребячески наивное недоумение. Почему и за что надо их убивать? Пустынная степь никого не ждала, Настывшая под снегом целинная земля Не чуяла конских шагов И уж тем более не различала, кто идет. И в небесах великое молчание. — Скажи, Матвей Нестратыч, — «Чего мы тут забыли?» — спросил Ванька Карпов. «Уходили бы вместе со всеми, а то кубычьи боязно одним-то. Погоны наново нашили и горцуем. С задона большаки-то, может, и шой не скоро придут, да свои мужики зубы точат. Уж такой от них злобою упрет, аж в грудях холодеет. И ть, ясное дело, затевают чего-то». Оружие с фронтов не меньше нашего наволокли. Глядя и ахнут в колокол с утра. Свою власть в станице и сделают. Дождемся, зачнут по нам бить, как за зверьем. Нужды храниться по балкам Халзанов пока что не видел. С таким-то отрядом. В беспредельной степи, где все открыто взгляду, на много крест враги примечают друг друга почти в один миг, и если и есть у кого-то ничтожное преимущество внезапности, то у того, кто здесь родился. В степи, где во все стороны дорога и свобода, спасется не тот, кто надеется остаться невидимкой, а у кого резвее конь и не ослаблены подпруги кто ближе с ветром породнился от конских ушей до хвоста, а это старая казацкая наука. «Вот этого-то никто не отнимет у нас», — усмехнулся Матвей, «разве что вместе с жизнью». И тотчас вспомнил Леденева. «Мужик, а найдется ли на такого казацкая шашка? Отнять нельзя, а перенять, выходит, можно» поравняться по силе с казаками природными, даже и превзойти. С малолетства вбирал все умения наши. Да только и тяной из кожи вылезет, а как был кислым тестом, так им и останется. Война, она всех поджидает, да только не всякого любит. Изначально должно быть в человеке заложено, как порода у лошади, как высокая кровь. Вот только лошадей выводят — в людях поди разберись, откуда что берется. Верно, можно и землю крестьянам, а касаемо крови декрет не издашь. За что ж ты воевать намерен, Леденев, за то, чтоб сильного со слабым поравнять? Стал быть против себя самого? Что у себя в гремучем тот не усидит, Матвей не сомневался что качнется на красную сторону, это было вернее всего. Уж если Мирон раскрестился, то Леденеву и сам Бог велел. Остановился на макушке столового кургана, такого древнего, что ветры за века сточили и загладили его макушку до ровности столешниц. Пройдут еще столетия и вовсе сравняют с землей. В холодной сизе утро Волнилась дремотно-пустынная степь. Внизу, направо, в снежных переносах, булатным голоменем простирался дон, недвижный и непроницаемый, как небо, уже не отражавшееся в нем. На гребне спуска проявились силуэты четырех верховых. «Вон они! Вон!» — привстав на стременах, воскликнул Карпов. «А вон ушок! Гляди! Гляди!» Четыре всадника не двигались, должно быть, озирая местность. Но вот шевельнулись и словно размножились, и с пробуравленной рассветом сизой хмари, как будто вымытые солнечным потоком из небесной тверди, по три в ряд потекли вниз по шляху безликие конные сотни. В движении их было что-то от безудержности дона на разливе такая же неслышащая человека в своем первородном могуществе сила, живущая не чьей-то волей, а сама по себе. С десяток чужаков отщепились от взводной колонны, повернули со шляха к кургану и забрали в намет. — За нами погнали! Бегем! — крикнул Свечников. «Бьем, Нестра, тыч — Бегем, Матвей Нестра-тыч! Халзанов махнул казакам отскакать, а сам остался на кургане, немигающе вглядываясь в темные стремительно растущие комочки. Такие же широкогрудые, с мочалистым длинным хвостом, дынчики. Посадка, седла, стремена — все свое, все казачье. Гадай еще, красные или наоборот. Вожак разъезда замахал рукой, не то прибивая Матвея к земле, не то подгребая к себе. «Стой, мол, стой!» Матвей различил его веслоусое тяжелое квадратное лицо, успел определить, что шляхом тянутся не меньше трех сотен чужих, и правым шенкелем поворотил коня. Гром унес его вниз, где изныли станичники. Погнали машистым наметом, оглядываясь на курган. Конский храп, мягкий стук от копыт растворялись в окрестном безмолвии и вдруг эту огромную глухую тишину, как пастушьим арабником, простегнул первый выстрел, такой диковинный и неправдивый после долгой отвычки. Нестроенный и хлипенький залп ударил не в спину, навстречу, как будто вместе с горьким запахом кизячного дыма, плывущего над крышами родных их куреней, на гребне перевала горстка всадников». Рука Матвея мигом дернулась, чтобы отмахнуть заезд направо, но, налетая странным бессилием, рухнула на полпути. Казаки закричали ему поворачивать. В тот же миг хлобыстнул и второй, подружнее, винтовочный залп. Зачистили хлопки, и послышались в этой частухе глумливой радости и болезненно-сладостный трепет долгожданной гоньбы — — Будет вам, покатались на нашей хребтине, а теперь убирайтесь с земли, пологом хоронитесь, как волки. Казаки без команды, срывая со спин карабина, повернули налево и рассыпались веером, затрудняя прицел землякам и соседям. А Матвей, придавив жеребца, полетел прямиком к перевалу, весь клонясь к конской шее, уберечь свою голову от словиного щелканья пуль, посылаемых встреч. Неотрывно впивал очертания конных фигур наверху, различил полушубок меньшого довыдкова фрола, маштаковатого конька и заячий треухшей вляги, который батрачил у них до войны. И вдруг каракового жеребца Алешки Дудачихина, своего казака сума. Набирая на них, раскаляющим жжением ощутил на себе полдесятка скрестившихся взглядов, поймать его на мушку, нанизать, и инстинктивно, забирая повод, круто повернул, что есть силы и швырнул себя вправо, в перевес до земли, укрываясь за громом от пуль. В перебой и в раздробь садка, близкие грохнули выстрелы, пули цвикнули выше и Матвей распрямился в седле. Слыша нижущий посвист посылаемых вслед ему пуль, он растил в себе лютую радость свободы, наконец, не умом, животом понимая, кто ему смертный враг. Земляки, односумы, соседи, вместе с ним разорявшие стрепетиные гнезда в степи и виноградники над доном, из одного колодца воду пившие, и вот гонящие его, как зверя, от родного куреня. А все, соединявшее Матвея с ними, до черноземных крошек под ногтями, до материнских колыбельных песен, оказалось ничтожным, исчезало, как не было, под наплывом их злобы и глухой убежденности, что на одной земле им с казаками не ужиться, и потому таких, как он, халзанов, надо истребить. Настиг своих бегущих степью, Свел на куцую рысь припотевшего грома. Вот и первая кровь, Такая неправдивая в своей обыденности, Такая нездешняя, странная, Впервые за всю жизнь Матвея Попятнавшая не чужую далекую землю, а родимую, девственно чистую степь. Ванька Карпов опростанно слег на луку И валился с коня, Пуля клюнула в спину и раздробила ему правую лопатку. Хватал воздух ртом, додеся наскаливал зубы и плакал, не в силах ни ругаться, ни стонать. Воже же туха припала, свои же от дома погнали, сказал Никитка шеин, подхватывая Карпова. «Свиньи они свои!» — пролаял Прохор Мартемьянов. «Голудьва, гужееды! Да муздыкались, мать! По домам все сидели, догадали, какие они большаки, с чем пожалуют, а вот они под боком красные! Наши же и работники! Долго сукины дети за пазухой камень держали! А мы не чуяли, не знали, дюжа сладко спалось возле жонок, а ныне... А нынче отыгрывается. Давить их надо было, как только землицы землице заикнулись, а теперь уж когда? За раз красные их подопрут из задона. Вон их сколько по шляху. Ты там Матвей Нестратов никого не угадал, метнул на Халзанова угрюмо затравленный взгляд. — кого и признал. До выдкого фрола, Алешку Дудачухина. — Во как! Да Энтот тоже голь! Одно название — казак! — брезгливо отмахнулся Прохор. — Как папашка его всю жизнь нанимался, так и тот в работниках жил до войны. — А Мирону куда деть? — подумал Матвей, остывая от скачки. — Тоже, что ли, батрак? На чужое завидует? По шляху кто? Не казаки? Такие ж, как мы... Только красные.